Глава двадцать третья. «По волнам отлива». Пирога оказалась очень легкой и вполне подходящей для моего роста и веса. Но ею было очень трудно управлять, так как лочонка оказалась с норовом и часто выкидывала самые неожиданные штуки. Больше всего любила она вертеться кругом, как волчок. Сам Бен Гун находил, что управлять ею мог только человек, хорошо знающий ее характер и привычки. К сожалению, последние мне были совершенно неизвестны, и в моих неискусных руках она двигалась во все стороны, кроме той, куда было надо. Не будь отлива, я бы, наверное, не добрался до Испаньолы. Но течение меня как раз относило на нее. Шхуна неясным черным пятном, выделявшейся на окружающем темном фоне, приняла, наконец, формы корабля. Подъехав ближе, я нащупал канат и ухватился за него. Течение было так сильно, что шхуна колыхалась на волнах, натягивала якорный канат струной. Один взмах моего ножа — и она поплыла бы в открытое море. Но, к счастью, мне вовремя пришло в голову, что для меня будет очень опасно сразу перерезать туго натянутый канат. От сильного толчка моя лодка могла опрокинуться. Я уже собирался отказаться от своего намерения, как вдруг подул ветер с юго запада и Испаньола повернулась на якоре таким образом, что канат ослабел в моей руке. Тогда я зубами вытащил свой кортик из ножен и перерезал канат»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 Оба, очевидно, были уже пьяны, хотя и продолжали еще пить. Один из них с пьяным возгласом открыл кормовое окно и выбросил что-то в воду. Пустую бутылку, как мне показалось. По звуку голосов можно было догадаться, что между пиратами происходила ссора. Ругательства сыпались одно за другим, и я каждую секунду ждал, что ссора перейдет в драку. На берегу светился огонек на месте лагеря, кто-то пел старую матросскую песню выделывая трели в конце каждого куплета. Наконец снова налетел порыв ветра, шхуна заколыхалась, и канат ослабел в моей руке. Тогда я перерезал остальные волокна его. В ту же секунду шхуна дрогнула и повернулась, увлекаемая течением. Я работал, что было силой веслом, чтобы отъехать от нее, так как боялся быть опрокинутым, но скоро увидел, что это бесполезно.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 Я удивился, что стража на корабле не замечает этого, но, заглянув в окно каюты, понял все. Ганс и его товарищ схватились, как злейшие враги держали друг друга за горло.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 и хор пиратов затянул знакомый мне мотив — «Пятнадцать человек на ящик мертвеца» — «Йо-хо-хо» и «Бутылка Рома». Вдруг моя лодка накренилась на бок и круто изменила свое направление, я открыл глаза. Кругом меня подскакивали мелкие волны искрясь фосфорическим светом. Исфаньола, подзади которой в нескольких шагах плыла моя лодка, тоже изменила направление и плыла теперь к югу. Я оглянулся, и сердце у меня забило сильнее. Костер светился уже позади меня. Течение сделало поворот направо и увлекало за собой шхуну и пирогу в открытое море через узкий пролив. Волны все выше вздымались и пенились кругом. Вдруг... Шхуна резко повернулась, описав дугу градусов 20, И почти в тот же момент с борта ее донеслись крики. Я слышал стук ног по лестнице, которая вела из каюты на палубу, и понял, что разбойники увидели наконец, в каком ужасном положении они находились. Улегшись на дно пироги и отдав себя на волю Божию, я приготовился ко всему, зная, что по выходе из пролива нас ожидали буруны, И тогда все мои страхи должны были моментально кончиться вместе с жизнью. Но хотя и готов был мужественно умереть, у меня не хватало духу взглянуть в лицо опасности. Поэтому, закрыв глаза, я лежал там, покачиваясь на волнах, и каждую минуту ожидая смерти. Сколько времени прошло таким образом, не знаю. Но, наконец, на меня напала какая-то непонятная слабость, почти оцепенение, сковавшее все мои члены. Я забылся и во сне грезило доме и нашей старой гостинице адмирал Бенбоу.